Они сели и, как все остальные, стали глазеть на гуляющую публику. Тюльпаны на клумбах с другой стороны дороги пылали дрожащими языками пламени. В воздухе висела белая пыль, словно зыбкое облако ароматной пудры из фиалкового корня. Огромными бабочками порхали над головами разноцветные зонтики. Сибилла настойчиво расспрашивала брата о его надеждах и планах. Джеймс отвечал медленно и неохотно. Они обменивались словами, как играющие в шашки обмениваются ходами. В Сибилле хотелось заразить Джеймса, кипящей в ней радостью, но единственным откликом, который ей удалось вызвать, была вымученная улыбка на его хмуром лице. Вдруг ее внимание... Привлекло прекрасное лицо в обрамлении золотых волос, и столь знакомая ей улыбка. Мимо в открытом экипаже проехал Дриан Грей с двумя дамами. Сибилла импульсивно вскочила и вскрикнула. — Это он? Кто — кто? — спросил Джим Вейн. — Прекрасный принц! — ответила она, провожая глазами коляску. Джим тоже вскочил и, крепко ухватив ее за руку, повыше локти, воскликнул. «Покажи его мне! Я должен его увидеть!» Но в эту минуту появившийся запряженный четверкой экипаж герцога Бервикского заслонил все впереди. А когда он проехал, коляски Дриана уже не было в парке. Уехал. Огорченно проговорила Сибила. «Ах, как жаль, что ты его не увидел!» «Мне тоже жаль!» потому что, если он тебя обидит, клянусь Богом, я убью его. Сибилла в ужасе взглянула на брата, а тот повторил свою угрозу. Слова его со свистом прорезали воздух, словно кинжал, и люди стали оглядываться на него. Стоявшая рядом женщина захихикала. — Пойдем отсюда, Джим, — прошептала Сибилла и стала пробираться через толпу. Джим покорно шел вслед за ней. Он высказал все, что думал, и на душе у него стало легче. Когда они дошли до статуи Ахилла, девушка повернулась к брату. В глазах ее было огорчение, но на губах играла улыбка. Она укоризненно покачала головой и сказала. — Какой же ты глупый, Джим! Глупый и злой мальчишка! Как ты можешь говорить такие ужасные вещи? Ты сам не понимаешь, что говоришь. Ты просто ревнуешь, а потому излишься. Ах, как бы я хотела чтобы ты кого-нибудь полюбил. Любовь делает человека добрее, а твои слова были недобрые. — Мне уже шестнадцать, — возразил Джим, — и я знаю, что говорю. Мать тебе не поможет. Она не сумеет тебя уберечь. Я уже жалею, что уезжаю. Не подпиши я контракт. Послал бы к черту эту Австралию и остался бы здесь. Не надо столько трагизма, Джим! — Ты похож на героев тех глупых мелодрам, в которых любила играть мама, но мне не хочется с тобой ссориться. Я ведь увидела его, а для меня это такое счастье. Я знаю, ты не сможешь причинить зло человеку, которого я люблю, ведь правда, Джим? — Наверное, не смогу, если ты его действительно любишь, — ответил он нехоти. Я буду вечно его любить, — воскликнула Сибилла. — А он тебя... «И он тоже. Пусть только попробует обидеть тебя». Сибилла невольно отпрянула от него, но тут же рассмеялась и доверчиво сжала его руку. «Ведь он сейчас сущий ребенок». У мраморной арки они сели в омнибус и вышли недалеко от своего ветхого дома на Юстон-Роуд. Был уже шестой час. И Сибилли полагалось полежать часок-другой перед спектаклем. Джим настоял, чтобы и этот вечер не был исключением, тогда он сможет проститься с нею наедине. А матушка их не приминула бы разыграть слезливую сцену, чего он терпеть не мог.